Он принес мяч, установил его на земле, отошел на несколько шагов, разбежался и силой ударил по нему ногой. Мяч пролетел над головами детей. Джози еще попыталась, подпрыгнув, перехватить его, а мальчик, который был взрослее и умнее, лишь с опаской наклонил голову. Мяч исчез, прошелестев в листьях, где-то в кустах. «Ну, пап!» — протянул Кит. Перрис, зачем же так сильно?» — упрекнула мужа Хейзл. — Ладно, сходи за ним, сынок, — как ни в чем не бывало, — сказал Терри. Но кит с отсутствующим выражением на лице уселся на землю, обхватив себя руками. — Я, я схожу! — закричала Джози и побежала к кустам. — Терри, пригляди за ней, не выпускай ее из виду! — испуганно крикнула Хейзл. — Все в порядке, ничего с ней не случится! Раздвигая кусты руками, Терри напряженно вглядывался в зеленые заросли, Черт бы меня побрал! пробормотал он едва слышно. Джози осмотрела ближайшие кусты, потом перебежала открывшуюся полянку и пошла дальше, не отрывая глаз от земли. Она слышала, как звала ее мать, но была слишком поглощена поисками, чтобы откликнуться на ее зов. Увидав возле еще зеленого куста вожделенный белый мяч, она радостно завопила и бросилась вперед не обращая внимания на стягавшие по ее ногам ветки. Сделав последний прыжок, она уселась на корточке, желая дотянуться до меча но вдруг увидела, что рядом с ним кто-то есть. Кто-то черный прятался в густой тени подлеска. Джози пальчиком выкатила мяч из-под куста, прижала его к груди и уже готова была бежать обратно, когда своими острыми глазками разглядела притаившегося зверя. Мяч был тотчас забыт и отложен в сторону. Прижимаясь к земле, пачкая руки и колени, Джози поползла дальше. В темноте она сумела разглядеть лишь черную, жесткую шерсть и два огонька в близко посаженных глазках. Зверь, не двигаясь, ждал, когда она подползет поближе. — Хорошая собачка! — обрадовалась Джози. — Иди ко мне! Ну иди же! Толстая ветка загородила ей дорогу и не поддалась ей, когда Джози нетерпеливо толкнула ее рукой. Тогда она перегнулась через нее, желая погладить зверя по голове. Голова, судорожно дернувшись, потянулась к маленькой ручке, и девочка радостно рассмеялась, довольная, что зверь захотел с ней подружиться. Она еще раз посильнее толкнула ветку, чтобы погладить его по шорстке и почувствовала горячее дыхание на пухлых пальчиках. Треск веток за спиной напугал ее, и она дернула руку. «Джози, ты где?» — донесся до нее испуганный голос отца. «Здесь, папа!» — отозвалась она. «Здесь собачка!» Терри раздвинул ветки и увидел свою дочь, стоявшую в грязи на коленях, а возле нее белый мяч. На ее лице, обращенном к нему, Он прочитал нескрываемую радость. «Вот мама посмотрит на тебя!» Проворчал он и нагнулся, чтобы взять дочь на руки. «Папа, здесь собачка! Давай возьмем ее!» Терри посмотрел по сторонам. Джози тоже оглянулась, показать, где она прячется. Но собаки и след простыл. Гнидая лошадка легко бежала по между деревьями тропинки неся на спине главного лесничего Эппинг-Форест Чарльза Деннисона в безукоризненной светло-коричневой униформе и темной кэпи, откровенно наслаждавшегося солнечным октябрьским утром. Больше всего он любил именно это время года. Зелено-желто-коричневый лес словно обретал новую жизнь, становясь прекраснее, чем когда-либо. Умирающие листья покрыли землю золотым ковром, который, медленно сгнивая в течение зимы, напитает ее животными соками. Пронзительно чистый воздух бодрил его. Но самое замечательное заключалось в полном отсутствии заезжей публики. Сотни акров леса, безбрежные луга и поля привлекали к себе лондонцев и жителей многочисленных городишек поблизости. Летом в отпуске или на выходные дикие орды налетали на эти места, загаживая все вокруг пугая робких лесных жителей разрушительными походами в лес, криками, смехом, калеча по пути все, что попадалось под руку. Дерево так дерево, куст так куст. Эти дикари считали своей собственностью здешнюю плодоносную землю, не сомневаясь, что все растущее в ней и на ней явилось из их налогов. А это не так. Налоги только давали возможность сохранить святилище. И вот теперь все наконец-то разъехались, оставив лес тем, кто о нем заботился, кто его любил за первозданное миролюбие, за изменчивость, за его робость. Мало-помалу исчезли маленькие крикуны, стихли радиоприемники. В выходные, правда, народ еще появлялся, какая бы ни была погода, зато в будни было пусто, и он был счастлив. Деннисон подвел лошадь к березе чтобы поближе рассмотреть свежие следы, появившиеся на стволе. Кто-то сгрыз с нее кору возле самой земли, обнажив беззащитный ствол. Рана была совсем свежая. Он тихонько стукнул пятками в бока лошади, и она еще придвинулась к березе. «Белки!» — решил он. «Вот еще, зараза! Хоть и хвост красивый! Если бы он мог, то, наверное, всех переубивал или отравил». Серые белки обычно нападают в начале лета, чтобы полакомиться сладкой и сочной массой под грубой корой. И деревья умирают. Ни специалист не знает, какой вред наносят эти крошечные существа. Забывает, что они тоже принадлежат к племени грызунов. А красной белки здесь давно уже нет в помине. Они были выжиты серыми много лет назад, после чего серые очень расплодились Но в этом году, как ни странно, их поголовье вроде бы сократилось. Деннисон повернул лошадь и оторвал взгляд от сочной травы. Направляясь к тропинке, он внимательно глядел по сторонам, выискивая еще повреждения. Неожиданный шум слева заставил его остановиться. По другую сторону тропинки, в густом подлеске, шла борьба не на жизнь, а на смерть. Потом... Все стихло. В лесу такое часто случается. То появляется человек, то один зверь нападает на другого. Именно это делает жизнь здесь такой насыщенной. Взвихрившиеся листья и тоненький еле слышный писк убедили его окончательно, что какая-то лесная мышка попала на зуб более крупному зверю. О жалости не было и речи, закон природы. Но ему было любопытно взглянуть, на обоих участников драмы. Причмокнув, он слегка коснулся пятками боков лошади, и она сделала несколько шагов в сторону зарослей, но тут же остановилась, как вкопанная. Больше ничего не было слышно, даже шуршание падающих листьев. «Иди, девочка!» — попросил Деннисон, обеспокоенный необычным поведением лошади. «Ну же!» Но лошадь отказывалась повиноваться. Она глядела на заросли во все глаза, и постепенно Деннисон начинал терять терпение, не зная, чем объяснить ее неожиданный страх. А то, что это был страх, Лесничий чувствовал по ее напрягшемуся телу. Он хорошо понимал лошадей, чувствовал их настроение, и, конечно же, чувствовал настроение своей лошади, которая готова была мчаться без оглядки, подальше от этого места. «Успокойся, Абекина!» что ты так разволновалась. Он потрепал ее по холке, стараясь говорить как можно ласковее. Беттина была умницей, ее не пугали никакие лесные неожиданности. Тише, тише, девочка, не хочешь, не надо. Лошадь высоко переступала копытами, задрав кверху морду и не желая глядеть в сторону зарослей. Лесничий подтолкнул ее левым коленом и натянул правый повод, чтобы побыстрее выйти на тропинку. И тут лошадь не выдержала напряжения и помчалась прочь, оставляя после себя глубокие следы и выбрасывая в воздух комья грязи. Деннисон натянул поводья, уперся изо всех сил ногами в стремена, откинулся назад, но ничего не мог поделать. Страх был сильнее привычки к послушанию. Нижние ветки на деревьях. Чудом не задевали лица Деннисона, когда лошадь несла его в проскисшей тропинке, и он решил дать ей волю, позволить ей бежать, как и хочется, пока она не выбьется из сил и не станет более восприимчивой к его приказам. Деревья кончились, и Деннисон молча возблагодарил за это Бога. Теперь перед ними расстилалось огромное поле, и лошадь устремилась в него, не давая себе ни секунды передышки. А лесничий лишь молился про себя — чтобы она не попала ногой в нору и не сломала ее. Или, что было не менее реально, шею. Он еще раз попробовал натянуть поводья и почувствовал, чтобы Тина немного успокоилась, оказавшись на открытом месте. «Эй, девочка, стой! Эй, Петина!» Деннисон старался как можно тише произносить слова, но ему было трудно сохранить спокойный вид и не выдать своих чувств. Неожиданно перед ним оказался крутой спуск. Лошадь замешкалась, но не упала, хотя одну ногу все-таки подвернула. По инерции она продолжала мчаться вперед, не разбирая дороги. Лесничего ее секундное промедление чуть не выбросило из седла, и он отчаянно вцепился ей в шею, безуспешно пытаясь отыскать потерянные стремена и, чувствуя, как его неудержимо тянет вниз. Но ему повезло. Когда он коснулся ногами земли, его руки еще держались за лошадиную шею, и он висел на ней и рвал сапогами высокую траву, пока лошадь, отчасти вероятно под тяжестью непривычного груза на шее, не замедлила бег. В конце концов, она остановилась, судорожно вдыхая воздух, выпучив глаза, и клубы пара вылетали у нее из ноздрей и изо рта. Все ее тело было покрыто потом и блестело, и она опускала голову, «Старайся освободиться от вцепившегося в нее человека!» «Тихо, тихо, девочка!» С трудом выдавливал себя Деннисон, радуясь уже тому, что кончилась дикая скачка. Не переставая что-то тихо говорить лошади и слегка похлапывать ее по шее, чтобы успокоить, он твердо встал на ноги. Заставить же Джабетину спокойно постоять на одном месте оказалось делом трудным, хотя потому, как она берегла ногу, Деннисон понял, что лошадь повредила лодыжку. Он прижался головой, голове Беттины, нашептывая ей, что теперь все будет в порядке, что больше и нечего бояться. Как вдруг странное движение в траве неподалеку привлекло его внимание. Он повернул голову и посмотрел на склон холма. Он потер руками глаза, не веря себе, и опять вгляделся вдаль. Но там уже никого не было. «Черт бы меня побрал!» — с трудом переводя дух, произнес он. В этой части леса олени не водилось, их держали в специальном загоне, совсем в другой стороне, возле Тейден Бойс, где им не угрожали ни машины, ни люди. Для леса они представляли большую ценность и их берегли, особенно теперь, в охотничий сезон. За последние 50 лет их поголовье катастрофически сократилось, поэтому принимались все меры для спасения животных. Так что бегущий на свободе олень — зрелище достаточно редкое, но лесничий увидел нечто совсем невозможное. В Эппинг-Форест уже лет 30 не было ни одного белого оленя. Сказки и поверья этих мест Деннисон хорошо знал и помнил, и ему было от чего испугаться. Внезапное появление белого оленя — значало біду.